Остановился, согнул колени, ощупывая ступнями камень почти на самой середине потока. Айер сжал губы. Тимур Алк не шевелился. Скоты, салдофоны, убийцы, подумал крокодил. Неохота мораться в вашу пробу. Уйду, государственный, зависимый, поселюсь в лесу, стану даить деревья, собирать смолу. Да открой же глаза, мальчишка! Тим Раук несколько раз присел, почти касаясь руками воды, и снова прыгнул. Угодил на самый край плоского камня, взмахнул руками, поскакал, будто играя в классики. Левой, правой, левой, правой. Снова поскользнул с самого финиша. Из последних сил прыгнул и упал на четвереньки, уже на том берегу, на той стороне испытания. Медленно поднялся, повернулся лицом к Аире и Крокодилу, открыл глаза. Аира подняла руки над головой, подтверждая зачет. Тим Алк после крохотной паузы кивнул и исчез, свернул на тропинку, невидимую с этого берега. Аира подошел к воде, встал на колени и умылся. Крокодил не мог успокоиться, его трясло, и еще было неловко за свою молчаливую истерику. Он надеялся, что Аира ничего не заметил, тот ведь тоже был занят Алком и его слепым проходом по краю смерти. «Прошел по памяти», — повторил Аира и выпрямился, стряхивая с ладони воду. «У них чувства локации нет вообще, зато ночью видят, как днем». «Кто они?» — спросил крокодил, чтобы оттянуть момент, когда самому нужно будет вступить на кладку. «Полукровки». Аира посмотрел на небо, все еще низкое, серое и подслеповатое. «В чем этому парню не откажешь, так это в смелости. Я вижу, ты научился регенерировать». Крокодил посмотрел на свою руку, где параллельно тянулись пять шрамов, будто нотный стан. «У тебя хороший мозг», — сообщил Аира. «Ты щедро отдаешь и легко восстанавливаешься». «Лишние разговоры», — сказал крокодил. «Я не пойду через эту штуку с закрытыми глазами, какой бы пряник меня на той стороне не ждал». «У тебя неплохая координация», — продолжал Аира, будто не слыша. «Но что касается комплексного восприятия звуков, ты ведь даже не пробовал увидеть этот путь ушами, кожей?» Крокодил зажмурился. Водопад ревел. В его реве не вычленялись отдельные звуки, потоки, струи. Это был сплошной монолитный рев. «Нет», — сказал Крикодил. «Проще сразу прыгнуть вниз». «Расстояние, направление», — Аира смотрел на воду. «Не открывай глаз, и все». «Этот путь элементарно алгоритмизируется». Крокодилу показалось, что он ослышался из зарева водопада. Он подошел и остановился напротив кладки. Вода охватывала первый камень двумя пенными лепестками. Камень походил не то на модель инопланетного мозга, не то на женский половой орган. «Вперед на три шага», — сказал за его спиной Эйра. «Просто прыгай, но не открывай глаза, что бы ни случилось». Крокодил обернулся через плечо. Не похоже было, чтобы Айра насмехался. Ты же сам говорил, что мне никогда не сдать пробы. Мне интересно наблюдать, как ты пытаешься. Тебе интересно наблюдать? Ты правильно мотивирован. Ты выполняешь ненужные, невозможные действия, причем с риском для жизни. И снова крокодил, как не всматривался, не увидел иронии и не обнаружил насмешки. Почему я тебя слышу в этом грохоте, если я себя почти не слышу? потому что мой голос и грохот разведены по разным цепочкам восприятия. «Что? Извини, я не знаю уровня твоей технической подготовки, не уверен, что имеет смысл сейчас об этом говорить». Грохотные птички носились в тумане, ежесекундно меняя направление и ни на мгновение не нарушая строй. «Три на четыре, двенадцать птичек, будто кристаллическая решетка». «Прыгай», — сказала Ира. «Это куда проще, чем регенерировать. Закрой глаза и не открывай, пока не выберешься на тот берег». В его последних словах прозвучал осязаемый приказ. «Пожалуй, Аира мог бы, не повышая голоса, командовать огромной армией». Крокодил с трудом подавил желание немедленно повиноваться. «Я правильно понимаю, ты ведь не будешь мне подсуживать?» «Нет». На самом краю ближайшего камня, горизонтально протянувшись над водой, росли, укоренившись в расщелине, два толстых стебля с крохотными белыми цветами. Крокодил закрыл глаза и попытался увидеть их, Вот они, мокрые от тумана и брызг, сытые влагой, довольные жизнью растения. Айра молчал. Интуиция у него была поистине волчья. Он мог сейчас подбодрить или приказать, но поощрение разозлило бы крокодила, а приказ вызвал прямой отпор. Требовалось молчания, и Айра молчал. Крокодил стоял, зажмурившись, раздувая ноздри, слушая гул воды и разглядывая в сероватой темноте под веками два воображаемых стебля с крохотными цветами. Три шага. Он глубоко вздохнул, задержал дыхание и прыгнул. Босые подошвы ударились, а камень сильнее, чем он мог ожидать. Но это было шершавое, влажное... Устойчивая опора. Крокодил присел, как большая толстая птица, нащупал руками кромку спереди и кромку сзади. Повернуться и спрыгнуть обратно на берег было бы делом нескольких секунд. Правее. Стоп. Крокодил повернулся, как стрелка спидометра, и замер. Слепой и мокрый отбрызг. Три с половиной шага. Уровень новой опоры. Выше на ладонь. Можно.